15 Но до дворца добираться было далеко. Муторно, долго, мучительно в этой тряской повозке. Но в этот раз Саша не хотела проматывать ни одной минуты. Наверное, надо было просто осознать, что это её жизнь. Нереальная, чужая, но теперь уже её. Луан, отдавшая свою жизнь за то, чтобы она могла перенестись сюда, верила, что она может сделать это. Значит, она должна спасти ребёнка и спастись сама. Другого пути нет. Бэй рядом сосредоточенно молчал. Непроницаемое лицо казалось каменным, но Саша остро улавливала его эмоции. Наконец они въехали в город. Кажется, теми самыми воротами, которые до этого штурмовал Дэшен. Теперь их встречали криками и звоном оружия, кричали. «Да здравствует император!» И ещё «Смерть! Смерть!» Хотелось заткнуть уши, но отрешиться от реальности не удалось. Рядом раздались шаги, открылась дверь её повозки, в проёме возник сотник байху. «Императрица Луан, ты должна выйти». Байху даже не генерал. Унизительно. Но с ней пока ещё императрицей не церемонились. Бэй выругался сквозь зубы и поднялся с места, загораживая её собой. Он ведь демон. Но насколько хватило бы его силы сдерживать эту толпу? Нет, не сейчас. «Не надо, Бэй», — сказала Саша ему мысленно и вышла из повозки. В первый момент даже зажмурилась. Так шокировало её то, что она увидела. Окровавленные останки на стене, их повесили над воротами. То, что осталось от Дэшена. Это было отвратительное, ужасное зрелище. Саше честно хотелось сползти в обморок, тошнота подкатывала к горлу. А император Гуауэй, сидевший верхом рядом с её повозкой, пристально смотрел на неё, улавливая оттенки эмоций. Словно хотел сказать «Вот твой любовник». А ей подумалось, что недооценила она муженька Луан. Хилый и слабосильный с виду, Гуауэй был крайне изворотлив и жесток. Луан наивно полагала, что им вертит наложница Джиао? Нет. Этот человек продумывал всё сам. И если он считал, что для сохранения власти ему нужно убить жену и ребёнка, он делал это без сожалений. «Ничего», — сказала себе Саша. «Если нужно, она совершит невозможное». Но этот сморчок не будет праздновать победу. А сейчас ей предстояло остаток пути по городу проехать в клетке. Император хотел потешить эго. Пусть. Ей плевать было на вопли толпы, на то, что в неё швыряли чем-то. Ничего не коснулось её, не испачкало её золотого платья. Бэй был рядом, закрыл её собой. Уже у самого дворца, когда въехали на территорию запретного города, муж император изволил сделать остановку. Подъехала вторая повозка. Он помог выйти из неё, одетой в красные одежды наложницы. Джиао победно уставилась на неё. Саша оглядела их обоих. Стало смешно. Ведь не исключено, что Джиао уже беременна от Дэшена. Можно было бы промолчать, и, наверное, это была бы достойная месть. Но она всё-таки сказала. «Мой император, генерал Гу Дэшен, входил в шатёр наложницы ложнице каждую ночь. Подумай, что он мог там делать?» «Она лжёт! Лжёт!» — взвелась Джиао. «Государь, императрица Луан лжёт! Это она изменила тебе, а я всегда была верна!» Что там было дальше, Саша уже не видела. Байху велел двигаться, и её клетку закатили в один из боковых проходов. А через некоторое время она оказалась в камере, и к ней, наконец-то, принесли ребёнка. Дико было сидеть в камере за решёткой. А кругом полно солдат, как будто они сторожат не слабую женщину, а дракона. Сотник Байху прохаживался вдоль и резко выкрикивал команды В отдалении слышались беготня, шум, бряцанье оружия, голоса. Всё вернулось на круги своя. С того, чем началось. «Есть вехи судьбы, которых не избежать, да?» Так сказал Бэй. Видимо, хоть в чём-то усовестившись, император разрешил ей попрощаться с кем-то из семьи. И это тоже было вехой судьбы. Той самой, что ей нужна больше всего. Саша пожелала увидеться с няней Луан и сейчас напряжённо ждала, когда та придёт. Когда ты ждёшь, время тянется выматывающе долго. Каждая минута, как кровавая нить, которую тянут из души клещами. Этих минут и так немного. Завтра на рассвете казнь. Их остаётся всё меньше, они уходят, как песок сквозь пальцы. Прожить надо каждую, как бы это ни было тяжело. Но это же колоссально трудно. Сидеть, как зверь в клетке на обозрение у этой толпы солдат. В камере даже уединиться негде, негде спрятаться от глаз. А у неё ребёнок который, к счастью, всё это время спал. Саша сидела на топчане, закрывая мальчика собой, охраняла его сон. В какой-то момент решетчатая дверь открылась, занесли какую-то посуду, тарелки с едой. «Ужин императрицы», — проговорил Байху, некоторое время колебался, потом всё же склонился перед ней, сцепив перед собой руки. Видимо, он ждал ответа. Или, может быть, этого вояку мучила совесть? Ей было всё равно. Саша так и сидела, глядя в одну точку. Стражи уже расставили всё на низком столике и покинули камеру. Байху постоял ещё немного и тоже вышел. «Поешь, еда не отравлена», — голос в сознании. «Бэй». Он постоянно находился рядом, в основном стоял лицом к решётке, иногда начинал ходить, сжимая в руке своё оружие, как тигр по клетке. «Не хочу», — ответила она мысленно. «Тебе понадобятся силы». Она подняла на него взгляд. «И нет, не сказала этого. но для чего? чтобы умереть достойно. Демон тихо зарычал и резко взмахнул рукой, словно резал воздух. По камере как будто вихрь пронёсся, взметнулась солома на полу, с шуршанием пронеслась по камере. Стражи немедленно обернулись, но так и ничего не увидев, отвернулись снова. Это был первый раз, когда его сила проявлялась зримо. Ты не умрёшь, проговорил он наконец и продолжил ходить внутри камеры вдоль решётки. Она и сама хотела в это верить. А время тянулось и тянулось бесконечно долго. Наконец, спустя почти два часа, в отдалении послышались шаркающие шаги и постукивание палки. В коридоре появилась дряхлая старуха и с ней одетый в грубую простую одежду простоволосый деревенский парень. Каждый звук, как зазубренным гвоздем по нервам. Шаги и постукивания всё ближе. Саша вытянулась в струнку, понимая, что сейчас произойдёт главное. Напряжение достигло пика. «Эй, убирайся!» окрики стражи. В чём было дело, Саша поняла не сразу. Только когда один из стражей ударил парня древком копья и рявкнул «Тебе сюда нельзя!» Бейза рычала, скалившись, как самый настоящий демон, пространство на миг пошло волной. В следующее мгновение всё исчезло. Саша уже стала казаться, что ей это привиделось от нервов, но тут раздался скрипучий старческий голос «Неужто слепую оставите без поводыря? Он мой внук! Блаженный!» «Немой от рождения!» Уж неизвестно, что произошло, но после этого Байху велел «пропустить». Шаркающие шаги и стук палки приблизились, теперь старуха-няня и её поводырь стояли точно напротив. Звякнул ключ, стражник отпер дверь, и они вошли внутрь. Слепая старуха уставилась на Сашу незрячими глазами и проскрепела. «Ты звала меня? Я пришла». Было что-то жутковатое в том, как на неё смотрели затянутые бельмами глаза слепой старухи. Но Саша почему-то была уверена, что та её видит. И более того, что видит не Луан, а именно её. «Благодарю тебя за это», — проговорила Саша и невольно покосилась на стражников за решёткой. «Слишком много лишних ушей и зрителей, а ей нужно будет задавать няне Луан важные вопросы. Не хотелось, чтобы вмешался кто-то». «Не волнуйся», — старуха усмехнулась и повела рукой. «Нас никто не услышит». Теперь внешние звуки отрезало, словно их внезапно выключили. «Хорошо», — Саша невольно сглотнула. Незрячая старуха с интересом смотрела на неё, а ей вдруг почудилась в этом всём издёвка. Это помогло собраться, потому что она разозлилась. Теперь, когда она спросила, голос не дрожал. «Почему Луан послала именно за тобой?» «Потому что только я могла ей помочь». «Отлично». И помощь была весьма своеобразная, не говоря уже о том, какую цену заплатила Луан за эту помощь. «Жаль, что у неё мало времени», — подумалась Саша, чтобы разобраться со всем этим. Слух она сказала. «И всё же. Императрица могла обратиться за помощью к семье, но хотела увидеться именно с тобой, госпожа. Прости, не знаю твоего имени». «Вейки», — проскрипела та. «Я Вейки». Хранительница любви. Почему-то пронеслось в голове у Саши значение её имени. Мороз по коже. А старуха продолжала. «Семья отвернулась от моей девочки». «А я растила её с раннего детства. Я знала её, и она знала, кто я, потому и позвала». «И кто вы, Вейки? Я ведьма». Что-то такое промелькнуло в незрячем взгляде, а по старческому лицу вдруг пошла рябь. Но всё тут же исчезло. Невольно подумалось, а таков ли на самом деле её истинный облик. Саша повела плечом, ощущая, что её от общения с этой женщиной начинает накрывать дрожью. Зубы начали постукивать, стало даже холодно. Она инстинктивно потянулась укрыть малыша потеплее, он же совсем маленький. Старуха внимательно проследила этот жест, однако не сказала ничего. Просто сложила руки на своей клюке, показывая этим, что она ждёт. А время идёт, между прочим, и ей нельзя медлить. У неё остался последний шанс и только одно перо. Все эмоции после. «Вы сказали Луан, что у меня будет три попытки, чтобы изменить прошлое». И тут старуха скрипучело смеялась. «Глубое дитя, разве ты не знаешь, что прошлое изменить нельзя?» «Как?» — Саша ошарашенно застыла. Она же возвращалась в прошлое дважды, и оба раза менялось очень многое. «Что бы ни происходило в прошлом, оно остаётся в прошлом», — сказала старуха, подняв к потолку указательный палец. «Есть вехи судьбы, которые нельзя изменить». «Из прошлого ты всегда будешь возвращаться в исходную точку». «То есть?» Саша внезапно осознала, какой это силы удар, а потом собралась и спросила прямо. «Значит, вы обманули Лоан, сказав ей, что будет три попытки всё изменить, и выхода нет?» «Это было жестоко». «Почему же?» Губы старухи странно дрогнули, как будто по ним скользнула грустная нежная улыбка. «Выход есть». Саша даже на миг секлась, потому что это всё вымораживало, делала из неё идиотку. Хотелось рявкнуть на бабку, чтобы перестала издеваться, удерживал только здравый смысл. Наконец она овладела собой и спросила. «Какой выход?» «Выход есть», — повторила слепая. «Он прямо перед твоими глазами». «Но ты его не видишь». Слишком уж это звучало издевательски и цинично, потому что прямо перед глазами у Саши сейчас были решётки камеры и стоявший рядом Бэй, а за решёткой полно вооружённой стражи. «Если этот выход был, и всё так просто, почему же вы не подсказали его Луан, Почему тогда ей пришлось заплатить жизнью, чтобы призвать сюда меня? А ты не понимаешь? Нет, я не могу понять, как вы могли так поступить с ней, ведь она вам доверяла». «Глупое дитя». «Твой иномирный разум не видит очевидного. У Луан не было этого выхода. Но он есть у тебя». Саша смотрела на неё и не могла понять, а старуха проговорила. «Думаешь, за что Луан отдала свою жизнь? Вспомни всё. Подумай хорошо, и ты поймёшь». Опять то чувство, что её подхватывает невидимый вихрь, и холодок скользит по спине, покалывая ледяными иголками. Луан явилась к ней во сне. Опаловая дымка, колеблющийся образ женщины в золотой одежде. "Спаси моего сына", сказала Луан. "Я не могу. А ты сможешь, если займёшь моё место". "И что?" и ничего не прояснялось, а ведьма смотрела на неё своими незрячими глазами. И вдруг у Саши в голове щёлкнуло. "Казнь на рассвете", говорила Луан. "Но у тебя будет три шанса повернуть время вспять и переписать судьбу". И верный хранитель страж Вот оно несоответствие. Если прошлое нельзя изменить, то как можно повернуть время вспять и переписать судьбу? Мозги вскипали от напряжения, но да, изменить прошлое не равно переписать судьбу. И был ещё один момент. Если бы она просто поменялась местами с Лоан, это было бы логично и понятно. Но Бэй, её личный страж, он не вписывался в это уравнение, он... Сначала Саша воспринимала его как виртуального помощника в компьютерной игре, который просто даёт сведения о персонажах и локации. Сейчас всё изменилось. Он был для неё мужчиной, защитником, единственным, кому она верила без оглядки. Видимо, старуха что-то такое уловила в её лице, потому что кивнула и утвердительно сказала. «Поняла. Но я...» Лоан отдала свою жизнь за право призвать защитника. И... Няня Луан помедлила страну, усмехнувшись. «Ты думаешь, три белых пера нужны были только для тебя?» Вот сейчас Саша действительно онемела, начав понимать, что, возможно, повернуть время вспять и переписать судьбу было вовсе не про неё, не только про неё, но и про демона, прикованного к ней и ставшего рабом клятвы. Как их судьбы переплетены между собой, что всё это значит?» Старуха-ведьма некоторое время наблюдала за ней, потом проскрепела. «Императрица Луан, выход есть. Тебе решать». До этого времени Бэй напряжённо слушал и молчал, а сейчас стиснул кулаки и подался к ведьме всем телом. «Освободи меня». Ведьма повернулась к нему, незрячие глаза засветились, потом указала на Сашу пальцем и проговорила. «Освободить тебя от клятвы может только она». Саша хотела спросить, как... Но в это время в конце тюремного коридора наметилось движение.